Как выражается мать Дины Бреслав, Ноля всегда производил впечатление обшарпанного и поленившего. Он, собственно, и познакомил Дину с местными сионистскими активистами, а затем смиренно отошёл в тень. И вдруг, в один из сентябрьских дней, не бывало похожей венской осени, Ноля и Циксон появился в жалком жилище Бреславов. То ли Гонца специально принарядили для вояжа в Вену, то ли он получил наконец долгожданные 30 серебренников за ревностное служение сионистским хозяевам, но Бриславы не сразу узнали в приехавшем к ним Франте обшарпанного и поллинявшего Ноля. Я специально приехал за Диной, огорчил он родителей девушки. Разве вы её жених Ицексон не счел нужным отвечать на столь банальный вопрос. Он стал пространно доказывать родителям Дины, что она обязана вернуться на землю предков. И многозначительно намекнул, если даже вам разрешат вернуться в Советский Союз, то Дину там ждут особые неприятности. Этот провокационный довод не подействовал, однако, на Бреславов. И тогда Ицексон не счел нужным отвечать на столь банальный вопрос. Стал разглагольствовать о своей страстной любви к Дине. Но в Израиле вы в последние дни даже не стремились увидеть её. Я проверял своё чувство. С дешёвой потетикой ответил сионистский курьер. Мать спросила Дину: "Ты его любишь?" Дочь, уйдя от прямого ответа и опустив глаза, грустно твердила одно: "Он прав. Я вынуждена вернуться в Израиль вынужденно". Я не могу вернуться в Латвию, и зарыдала. Через полтора часа после того, как Ицхиксон с улыбкой победителя увёз Дину в аэропорт, её отец сказал мне: "Мы с женой по собственной вине потеряли родину. Но у нас есть надежда вновь увидеть её. Только что мы потеряли дочь. Как по-вашему?" Есть ли у нас надежда когда-нибудь увидеть её? Что мог ответить я отцу? Щудочь уволок сионистский агент вторично увёз в стан фанатиков и злобных врагов той земли, где она появилась на свет и впервые увидела мирное небо над своей головой. Ты обязан ненавидеть арабов. Многие, очень многие не могут простить проживавшим ранее в СССР евреям сионисты, да и вообще израильские стражилы, ватики и сабры. Так сказал мне известный австрийский публицист Ганц Волькер в беседах с которым я уже упоминал. Стражилы, скажем, откровенно возмущены налоговыми льготами которые израильская администрация первое время предоставляет новоприбывшим, продолжал Ганс Волькер. Эти льготы весьма мизерные, но нельзя забывать, что по высокому размеру налогов Израиль прочно удерживает первое место в мире. Поэтому жители дорожат самыми крохотными льготами. Раздожает коренных израильтян и то, что бывшие советские граждане никак не могут привыкнуть к платной медицинской помощи. Но, естественно, не могут привыкнуть к тому, что надо платить врачу из собственного кармана. Или вот такая ещё чрезвычайно характерная особенность бывшим гражданам Советского Союза в диковинку, что работу им предоставляют не государство, а частные предприниматели, что частника приходится покорно просить, ей никогда даже унижаться перед ним. Новоприбывшие всем своим существом протестуют против таких порядков, кажущихся им просто дикими. А сторожилов возмущают такие, каким кажется капризы людей, привыкших к советскому образу жизни. Крайней злоти патиков и сабров, рассказал далее Волькер, и чрезмерная на их взгляд культурная жажда приезжих из Советского Союза. Насмешливо выслушивая сетования Анато, что мала библиотека, что билет в кинотеатр стоит неслыханно дорого, что негде послушать интересную лекцию, старожилы говорят о болях, а не о жиру бесится эти избалованные советской властью аристократы.